Глава двадцать восьмая. Ники оторвала два квадратика бумаги с кислотой и положила на язык мне и себе. Кислоту продавали на маленьких бумажках с изображением розовых фламинго на мотоциклах. Мы сидели на крыльце, глядя на ржавые соседские бьюи к р и в ь е р ы стоящие без колес на кирпичах. Припекало, нас обволакивала дымка. т ё п л о е как вода в ванне, влажное, как мокрый носок, и я совершенно ничего не чувствовала. Может добавить, если уж пробовать, то балдеть как следует. Ивон считала, что мы спятили, так рисковать мозгами. Но я уже дошла до кондиции. С ь Юзан Ди Валерис звонила три раза. Я перестала подходить к телефону и попросила Рину вешать трубку, если будут меня спрашивать. Погоди, сказала Ники, ты поймешь, когда начнется. Такое не пропустишь. Ничего не происходило почти час. Я решила, что нам в тюхали черти что. А потом началось, как будто поехали на лифте. Ники смеялась и махала руками у меня перед носом. Ее пальцы оставляли в воздухе огненные следы, но как добавить? Кожа горела и покалывала, точно пошла сыпью, хотя выглядела как всегда. А вот небо изменилось, стало огромным слепым бельмом. Вид этого ужасного пустого неба пугал, как будто бог о д р я х л е л и ослеп, или может не хотел больше видеть. Вполне логично. в с ё вокруг было как обычно, но почему-то стало просто невыносимым. Я всегда старалась не думать, какое вокруг убожество, пыталась найти хоть каплю красоты. С кислотой не замечать больше не получалось. Это был кошмар, ужас, разруха, как в адском саду, треснувшее крыльцо, четыре ржавые, уходящие в землю машины на заросшем участке соседа. железная ограда с колючей проволокой вокруг магазина к и н о ш н о г о реквизита, битое стекло на мостовой. Мелькнула мысль, что мы живем на самом дне Лос-Анджелеса, где сваливают и сжигают угнанные машины и скапливается мусор. Меня тошнило, кожа пылала, во рту отдавало металлам, как будто жуешь фольгу. На дороге в в о р о х е мягких перьев. лежала раздавленная птица. Я б о я л а с ь сказать Нике, что мне страшно. казалось, что если назову вещи своими именами, то начну кричать и уже не остановлюсь. Мир сузился до безжизненных обломков. Мы тоже были городским мусором, как эта птица, брошенные магазинные тележки и ржавая ривьера. Гудели высоковольтные провода. И наши клетки мутировали под их коварным излучением. Никому не было дела до обитателей этих задворок цивилизаций, где в с ё брошено по причине дряхлости или истощений. Мы с н и к и остались вдвоем, как тараканы после конца света, снующие меж развалин и дерущиеся за мертвую плоть, как во сне про плавящееся лицо матери. Я б о я л а с ь спросить, не плавится ли моё собственное, не хотела привлекать к нему внимания. Ты в порядке? Ники л е г о н ь к о потянула меня за волосы на затылке. Я едва заметно покачала головой, даже не была уверена, сделала ли это на самом деле или просто подумала, боялась двигаться. Не дрейфь, в начале всегда так. Она превратилась в чёртика из табакерки. Трепичную Энни приходилось напоминать себе, что это игра сознания. Это Ники, повторяла я про себя, я её знаю. Когда ей было шесть, мать бросила её в магазине в Алхамбре. Ники всегда вела учет расходов, оценивала возможности, рассчитывала проценты. Мне нравилось смотреть, когда она собиралась на работу. В форме официантки она напоминала Хайди в фильме про о р х у л а Даже если я ее сейчас не узнаю, это она. Я обливалась потом и трескалась, как старая брусчатка под грязным линолеумным солнцем. Тошнило. Давай куда-нибудь свалим, прошептала я дрожа. Я все это ненавижу, правда. Да не вопрос, куда. и ее странные кукольные глаза были похожи на черные пуговицы. В прохладной тишине импрессионистских залов музея искусств мир обрел привычные очертания во всем его цвете, свете и форме. Как я забыла, здесь со мной ничего не случится. Это порт, аванпост подлинного мира. где по-прежнему существует искусство, красота и память. Сколько раз мы бродили здесь, с к л э р с матерью, Ники попала сюда впервые. Мы шли мимо р ы б а ц к и х лодок на якоре, с в е т я щ е е с я лимонно-бело-золотое небо окрашивалось розовым, в лужах отражалась улица. Остановились у полотна, на котором женщина читала книгу в тенистом саду. Белое льняное платье, с и н е й к а й м о й шуршало, когда она переворачивала страницы. Восхитительный с и н е з е л ё н ы й цвет, высокий как папоротник травы. Я увидела нас на этой пахнущей м я т о й картине. Ники в р а з в и в а ю щ е м с я белом платье, себя, к и с е е с ткаными горошинами. Мы медленно шли к женщине. которая собиралась налить нам ч а ю я одновременно была здесь в музее и шла в испачканном зеленью платье по мокрой траве. Ветерок холодил кожу, кислота накатывала волнами, мы покачивались. Я больше не боялась, знала, где мы, в настоящем мире. Нежтяк, прошептала Ники, держа меня за руку. Некоторые картины открывались как окна и двери, другие оставались разрисованными холстами. Я могла дотянуться до черешни с е з а н н а на богато искомканной скатерти, взять персик и положить обратно. Я понимала с е з а н н а Смотри, персики мы видим сверху, а черешню со стороны. Как вишневый фейерверк! Ники собрала пальцы вместе и резко развела. Хвостики черешни разлетелись во все стороны. Хочу смотреть, как обычно, а не получается. Незаметно подкрался похожий на Филина сутулый смотритель. Ничего не трогать. Один раз умираем, в полголоса сказала Ники, и мы перешли к следующему полотну. Я ч у в с т в о в а л а что могу сама все это нарисовать. Действие кислоты усиливалось, и я не знала, где граница этого кайфа. Запредельная высота, совершенно не п о х о ж а на а п а т и ю тупость и забвение Перкодана. Двухсотый этаж, пятисотый, ночное небо Ван Гога. Остановились попить в местном кафе. Я точно знала, где. Я. В цокольном этаже этого здания кабинет живописи, моя персональная площадка для игр. Поковырялась в автомате по продаже напитков, несколько раз прослушала вальс и спящие красавицы. Что играет? спросила я. Тише ты. Расплачиваясь, я не вспомнила, что делать с деньгами. Кассирша колыхалась, как пудинг из тапиоки, и отводила глаза. Она назвала какие-то цифры, я вытащила деньги, однако не знала, что дальше. Она сама взяла у меня с ладони нужную сумму. Данки, хоришо, г о т о н так, аригато. Поблагодарила я, надеясь сойти за интуристку. Дарессалам. Дарессалам. Повторила Ники, когда мы сели на площади перед музеем. Именно такой я должна была быть в детстве, радостной и легкой, как воздушный шарик. Мы п и л и в тени колу и смотрели на прохожих, которые сильно смахивали на животных. Тут вам и антилопа гну, и лев, и птица-секретарь, тапиры курчавые и, и яг. Когда я в последний раз так смеялась? Никки сказала, что надо в туалет. Я не хочу. Потом поздно будет. Идем. Мы вернулись в з д а н и е отыскали двери со странными человечками в брюках и юбке. Как смешно мы делим людей по юбкам и брюкам! Неожиданно мир с его половыми условностями показался фантастическим и надуманным. Не смотри в зеркало, смотри под ноги, велела Ники. Я разглядывала темно-серую плитку, грязный пол в плохом освещении. Во рту о т д а в а л а металлом. Из кабинки вышла пожилая дама в желтовато-коричневом брючном костюме. Загорелое лицо, волосы, туфли и пояс были того же цвета. Как поджаренный бутерброд с сыром. Извините, моей подруге не хорошо. Неки прыскала со смеху. Она втолкнула меня в кабинку для инвалидов, закрыла дверь. р а с т е г н у л а мне м о л н и ю и посадила на горшок как маленькую. Я болтала ногами и от смеха никак не могла сходить. Заткнись, и Сикой, приказала Ники. Сделай пипид л я Энни, сказала я и помочилась. Оказывается, мне все-таки было нужно. От звука струи в унитазе снова стало смешно. Ники, я тебя люблю. Я тебя тоже. Выходя из туалета, я мельком увидела в зеркале свое отражение: красное лицо, черные как у с о р о к и глаза, всклокоченные волосы, дикая точно зверь. Испугалась. Ники поспешила меня вывести. Перешли в крыло современного искусства. Я сюда никогда сама не ходила. Когда были здесь с матерью. Она ставила меня перед красно-синим квадратом Ротка и по часу его объясняла, и о так ничего я не поняла. Теперь мы с н и к и й стояли на том самом месте и смотрели, как три цветовые зоны пульсируют, проявляя новые оттенки: томатный, гранатовый, пурпурный. Красное росло, синее отступало, как и говорил Кандинский: дверь в другое измерение. Утрата, горе, скорбь, вот что изображала картина. Не гнилость и страх, которые навалились утром, а чистое горе, б е с с л о в е с н о е и непостижимое. Мы с Никей обняли друг друга за талию и скорбели. Я представляла жалость к человечеству, которую ощущал Иисус. Как невозможно все это, как достойно восхищения! Это полотно было как виолончель казальса, как реквием. Мы с матерью, Ники и Ивон, Пол, Дэви и Клэр. Как велика человеческая способность страдать! Остаётся только взирать в благоговейном ужасе. И дело вовсе не в выживании, а в полноте, в том, сколько сможешь почувствовать и удержать. Вышли на солнце, мрачные, словно после похорон. Я повела Ники на постоянную экспозицию. Требовалось увидеть богинь. В индийских залах обитала вся остальная часть древнего уравнения. Пышные фигуры танцевали, занимались любовью, спали, сидели на лотосе с руками в характерных мудрах. Шива танцевал в о к а м л е н и и бронзового огня. Тихо играли индийские раги. Мы отыскали каменного батхисатву с усами и в драгоценностях. Он прошел через д в е р ь ротка, удержал и новые и старые, и вышел с другой стороны. Мы сидели на скамье и впускали в себя его сердце. Мимо, не задерживаясь, проходили посетители, бросали на нас беглые взгляды. Мы их даже не замечали, как камень муху. На землю спустились не скоро. Немного посидели Сивон перед телевизором, но это было слишком. Комната вращалась, меняла цвет, а она пялилась на крошечные головы в ящике и рисовала, как воздух заполняется идеальными шестигранными снежинками. По моему желанию они то падали, то поднимались вверх. Вошел Сергей и следом за ним белый кот. Очень друг на друга похожи. Ум как аквариум с золотыми рыбками. Все про юбки и брюки. И я не могла больше оставаться в захламленном уродливом доме вместе с Сергеем и его рыбкой, у которой тупо открывался и закрывался рот. Взяла бумагу акварель, села на к р ы л ь ц е и стала рисовать по мокрому листу. Получались блейковские фигуры. Под водой в лучах восходящего солнца вышла Ники, курила и смотрела на пятна света вокруг фонарей. Рина и Наталья угостили нас столичной. Все равно, что мертвому припарки. Рина была лисой, а Наталья арабской кобылицей с вогнутым лицом. Они говорили по-русски, и мы понимали каждое слово. К трём утра я ужасно устала от падающих снежинок и дышащих стен. Сделай пипи -пи для Энни, вот о чём я думала. Сначала решила, что на самом деле было сделай пипи -пи для мамы, но в голове упорно звучало для Энни. Кто такая Энни и почему я для неё делаю пипи? -пи? Я дрожала нервной дрожью, а Ивон спала в морской пене. В комнате валил снег. Энни, кто ты и где мама? Удавалось вспомнить только желтый солнечный свет белого лебедя и теплый запах стирки. Утром я вырезала из юмористической колонки в газете три слова: кто такая Энни?